Глава тридцать Утром принесли почту, и я увидела первое письмо от него. Но так и не смогла открыть. Я долго всматривалась в буквы на конверте. Они плясали у меня перед глазами, но я так и не решилась. Поднесла к лицу, закрывая глаза, и пытаясь почувствовать его запах. Но пахнет бумагой, чернилами, да чем угодно, кроме него. Но ведь он держал его в руках — писал на конверте адрес и, высылая мне, думал о нас. Сползла по стене и долго смотрела на бумагу затуманенным взглядом через дрожащую пелену едкого отчаяния. Что там, в белом конверте, с красно-синими штрихованными узорами и двумя марками? Там будет моя жизнь или там смертный приговор? Да, я боялась узнать, что именно он мне написал после двух лет молчания. Я бы не выдержала ещё одного удара, У меня больше не осталось места для шрамов. Их слишком много, и все они кровоточат. Если тронуть душу кончиками пальцев, она, наверное, шершавая на ощупь от порезов. Хроническая боль и надежда живут под этим толстым слоем рубцов и отметин. Мне стало страшно, что он сможет у меня её отнять, а я не готова с ней расстаться. Всё ещё не готова. Не сегодня, когда именно эта надежда даёт силы каждый новый день просыпаться, улыбаться, строить планы на завтра, играть с детьми. Не хочу ничего знать. Я привыкла. Не знать и ждать. Вопреки всему, отрывать календарные листы и мысленно надеяться, что каждый из них приближает нашу встречу. Не отдам. Надежду не отдам никому. Даже ему. Она моя. Я её заслужила за всё время, проведённое с ним. Мне положена моя слабая, моя несчастная и хрупкая надежда. Вытерла слёзы тыльной стороной ладони и положила письмо в сумочку. «Я прочту. Потом. Когда-нибудь. Можно быть сколько угодно сильной против ударов судьбы и бесконечно слабой перед парой слов, которые могут убить своей необратимостью. Я не хочу умирать. Не сейчас». Решительно встала и поправила юбку, бросила взгляд на часы. «Нужно успеть до отъезда Карины. Работа отвлечёт от мыслей о письме. А ночью...» Ночью я оставлю сумочку внизу или забуду письмо в рабочем столе. Будем считать, что его не было. Ничего не было, мне оно приснилось. И в нём обязательно написано, что он меня любит и скоро вернётся к нам. Например, сегодня. Да, вот возьмёт и приедет. Его выпустили. И он прямо в этот момент едет домой на такси и смотрит в окно на распустившуюся сирень. Я так живо увидела эту картинку, что от отчаяния заболела в груди. Я бы отдала что угодно, чтобы это было правдой, а не сладкой иллюзией. Как же давно я не ходила пешком по улице, не ездила в метро. Целую вечность. Вдохнула свежий воздух полной грудью и медленно выдохнула. Сиренью в городе пахнет. Свежестью, мечтами и летом. Той самой надеждой, за которую я цеплялась изо всех сил. Не захотела машину у ворона брать. Моя забарахлила ещё до выходных. Афган отогнал её в ремонт и предложил взять автомобиль «Савелия» но мне почему-то захотелось пройтись. Вот так просто, по улице, вдыхая запах цветущих деревьев, пение птиц и шум города. Конечно, за мной будет присматривать кто-то из их людей. Я даже не сомневаюсь, что меня безмолвно сопровождает охрана. Пусть тоже подышат воздухом. Им полезно. Моя машина будет готова через пару дней. Я уже начала называть её своей, машину Руслана, где всё ещё сохранился запах его парфюма и сигарет. Я намеренно возила в бардачке маленький пробник, чтобы всегда пахло так, словно он только минуту назад вышел из автомобиля. Я где-то читала, что если мысленно не отпускать человека, он это чувствует и не может уйти. Невидимая ментальная связь. В таком случае я впилась в него крючьями насмерть, потому что не отпущу. Я уже несколько месяцев работала с Кариной. Мне это было необходимо — немного отвлечься, выйти из дома и заняться любимым делом — Я с каким-то сумасшедшим рвением схватилась сразу за несколько заказов и выматывала себя на износ. Уложу Никиту и сижу над проектами почти до утра. Мысли, идеи, эскизы. Нескончаемая гонка, в которой нет места отчаянной тоске. Тоска потом. В тот самый час, когда пытаешься уснуть и смотришь в темноту затуманенным слезами взглядом, пока, наконец, не засыпаешь. Несколько часов до рассвета, чтобы позволить себе плакать в подушку и не быть больше сильной. Быть всего лишь одинокой женщиной с тремя детьми, которая пишет письма в никуда, ждёт из ниоткуда ответов и ждёт того, кто вычеркнул её из своей жизни. Я также не отдала компанию царя Савелию. Да, ту самую проклятую компанию по перевозкам, которая теперь была оформлена на моё имя. Воронов сделал это по моей просьбе. Я больше не боялась. Это бесполезно. Глупо. Не в компании дело. Точнее, не только в ней. Я навсегда останусь женщиной Царёва, бывшей или не небывшей. Это не имеет никакого значения, когда у нас общие дети. Я могу уехать хоть в Зимбабве. Меня всё равно достанут, если захотят. Неделю назад мы начали первые выплаты работникам после долгого простоя. Активы компании разморозили, так же, как и счета Царёва-старшего. И на следующей неделе отплывёт первая партия товара. С Кариной мы стали партнёрами, объединили мою фирму в Валенсии и её филиал. Несколько дизайнеров выехали вчера в Испанию на наш новый совместный проект дизайна сети русских ресторанов. Я начала ставить перед собой цели и упрямо идти к ним. Возможно, я хотела доказать себе, что могу быть для него не только женщиной, которая ждёт дома, а и партнёром, готовым понять его бизнес. Я больше не хотела оставаться в стороне той, от кого всё скрывают, потому что не поймёт, потому что не разбирается». Мне нравилось часами расспрашивать Савелия, как работает та или иная схема управления такой огромной компанией. Постепенно начала вникать в суть и понимать, почему Ахмед так стремился завладеть этим бизнесом и как собирался использовать. Я начала понимать ошибки и промахи отца Руслана, который буквально загнал собственного сына в ловушку. Мне было очень странно осознавать, что Царёв сделал столько ошибок, и самой первой из них было партнёрство с Лешаковым — который в обход Царёва взял крупные кредиты на имя компании, а погашать их пришлось Руслану. Некоторые из них до сих пор не выплачены, и мне самой нужно было вести переговоры с кредиторами. Мой мужчина оказался загнанным в угол и зажатым со всех сторон. Нет, я не оправдывала его. Есть поступки, которые забыть невозможно, и я их никогда не пойму, потому что сама бы не смогла так поступить с ним. Но я смогла его простить». Поправив лёгкий шарф, я посмотрела на небо. Пронзительно лазурное, ни одного облака. Сколько таких дней пройдут в моей жизни без него? Тысячи. И я не имею права сломаться и хотя бы на секунду перестать верить в нас. Мама говорит мне, что я обязана начать жизнь сначала, должна принять решение Руслана и перестать ждать того, кто даже не интересуется тем, как я живу, и не вспоминает обо мне и о детях. Я ничего ей не отвечала только меняла тему разговора. А она тяжело вздыхала и яростно гремела тарелками на кухне, откуда её не мог выгнать никто. Ей было плевать на поваров и кухарок. Она кричала, что варить манную кашу её внукам умеет только она, и детей нельзя кормить, как в ресторане. Она не понимала одного. «Я не хочу не ждать». «Не, не могу». «Я не хочу». Это огромная разница. «Что значит начать сначала?» Как начинать что-то, если ничего не закончилось? И я не могу принять его решение, потому что он решил за меня, чёрт возьми. Почему я должна с этим мириться? Если я не представляю без него никаких начал. Не нужно говорить мне о гордости, о самоуважении, унижении и тому подобной ерунде. У меня от него дети. Он мой мужчина. Какая гордость. Пусть вернётся и посмотрит нам в глаза. И тогда возможно. Я приму какие-то решения. Но никогда мой мужчина сидит в клетке. Я обязана дождаться. И я уверена, что он не только вспоминает о нас, а знает обо всём. Он знает, что я его жду». Снова вспомнила о письме и тут же заставила себя не думать, потому что сердце заколотилось с такой скоростью, что мне стало трудно дышать. Осмотрелась по сторонам, стараясь успокоиться. Мелькающие лица прохожих, городская суета, Жизнь продолжается. Вот она неумолимо проносится рядом, шелестом деревьев, лучами весеннего солнца. Только всё мимо меня. Я вне времени и пространства. Я не живу, а как хорошо отлаженный механизм правильно функционирую. И у меня в сумочке тикает ядерная бомба моего собственного апокалипсиса, когда всё внутри может взорваться. Трезвая адекватность тонкой гранью чуть смятого конверта от болезненно-разрушительного безумия. И я намеренно не позволяю себе её переступить. Спускаюсь в метро, и мне кажется, я где-то вне измерения и вижу себя со стороны. Женщина в лёгком пиджаке, в светлом шарфике с сумочкой в руках. Ничем не отличаюсь от любой другой в утренней толпе. Привычным жестом поправляю волосы, перекидывая ремешок сумки на плечо, Поглядываю на циферблат электронных часов на стене, вспоминая расписание. Людской муравейник в утренней дремотте ползёт по эскалатору вниз. Шелестят газеты, пахнет чёрным кофе и сигаретами. Наверное, иногда стоит оказаться среди людей, чтобы понять, насколько зависла сама в ежедневной неопределённости. Если бы не дети, я бы погрузилась в своё отчаяние с головой. А они как спасательный круг держат на поверхности, не давая захлебнуться. Внутри клокочет ожидание и волнение. От него то холодно, то жарко внутри. И моментами меня тянет сунуть руку в сумочку и жадно прочесть. Пусть всё взорвётся к чертям. Пусть я потом буду осыпаться пеплом на землю и превращаться в прах. Но прочесть. Впитать каждое его слово. Увидеть просто «здравствуй» и сойти с ума от счастья. И не могу. Мне страшно. Так страшно, что дух захватывает. Вдалеке послышался шум приближающегося поезда. Народ оживился, и кто-то толкнул меня сзади, а я смотрю на часы, и снова туман перед глазами. Я бы соврала, если бы сказала, что в этот момент не вспомнила нашу первую встречу. Тоже в метро. Его наглую ухмылку и растрёпанные волосы, цепочку с клыком и запах кожаной куртки вперемешку с дорогим парфюмом, капелька крови на белой материи, взгляд с сумасшедшим блеском, и шум адреналина в венах от близости к молодому и горячему телу. То самое начало, когда можно было ещё бежать без оглядки и не позволить себе вспорхнуть слишком высоко, зная точно, как больно потом будет падать. Начало, которое уже тогда было похоже на торнадо, сметающее на своём пути стыд, совесть, принципы, дурацкую мораль, навязанную обществом. Только я бы ни за что не отказалась ни от одной секунды, проведённой с Русланом даже от самых болезненных и невыносимых. Это всё моё, принадлежит только мне. И я бы всё сделала точно так же. Я бы снова выбрала его. У любви нет пола, нет возраста, нет расстояния. Она существует вне измерений, логики и рамок. Ей плевать на все границы. Она ломает запреты, как тонкое стекло, оставляя порезы и шрамы. Она сметает стихийным бедствием всё, к чему привыкаешь, и создаёт стихий новую вселенную среди полнейшего хаоса твоего прежнего мира. Тряхнула головой, возвращаясь из воспоминаний обратно на ярко освещенную станцию к подъезжающему поезду. Толпа нервно и лихорадочно хлынула по вагонам, и я вместе с ней. Наверное, это не зависело от меня, но я посмотрела в окно. В каком-то идиотском и совершенно сумасшедшем ожидании, что увижу его там, как когда-то и на мгновение мне показалось, что я брежу. Я не могла и не должна была заметить его, слишком много людей. Но это ожидание или обман зрения или чертовы галлюцинации, но я видела, вцепилась в поручень, вглядываясь в силуэт парня, расталкивающего людей, перепрыгивающего через ступени. Просто похож. Всего лишь похож. А сама, тяжело дыша, вцепившись в поручень, слежу за ним глазами. Я перестала дышать. Именно ни одного вздоха. Дыхание перехватило, как только узнала. Не могла не узнать. Это внутри. Там уже всё дрожало и гудело, как натянутые провода с потрескивающими разрядами электричества. Любое «не верю» уже разъело панической, бешеной радостью и диким ощущением полёта с высоты. Он заскочил в другие двери в противоположном конце вагона, и я, толкнув кого-то, пошла навстречу. Где-то внутри клокотало, тебе кажется. Ты с ума сходишь. Но я уже ничего и никого не видела. Продиралась сквозь толпу, не реагируя на злые окрики, наступая кому-то на ноги с автоматическим «Простите, извините». Пока не увидела его и не остановилась. Ни одного вздоха опять. И глаза уже не печёт, а жжёт, а я моргнуть не могу. Глотаю, а в горле пожар. Я бы не могла сказать ни слова, даже если бы хотела закричать. И я хотела... Даже схватилась за горло. Первый вздох и начинаю задыхаться. Не вижу его всего, только глаза, только взгляд, отчаянно дикий, сумасшедший, как у психопата. Мне кажется, у меня сейчас точно такой же. Приближается ко мне. Я чувствую, как подбородок дрожит, и я поручень сжимаю так сильно, что уже не чувствую пальцев, они онемели. Подошёл совсем близко, и на лицо посмотрела и ослепла. То ли слёзы мешают, то ли темно везде и сама не понимаю, как руку тяну, трогаю скулы колючие. Он не мешает, только сам в глаза смотрит. Я не знаю, сколько мы так ехали. Молча, глядя друг друга в глаза. Мимо нас люди проходят, толкая меня и его. А я то снова слепну, то жадно пожираю взглядом каждую черточку. Впалые щеки и круги под глазами, и волосы, коротко стриженные лихорадочный блеск глаз. Мир вокруг растворился. Его разъела на невидимые атомы. Всё вокруг чёрно-белое, и только он, цветной, яркий, настоящий, живой. «Куда мне теперь пластырь наклеить?» Сама свой голос не узнала, продолжая трогать его лицо до изнеможения, до какой-то лихорадочной потребности касаться и касаться. А он вдруг улыбнулся и руку мою перехватил, положил к себе на грудь. От его улыбки мне захотелось разрыдаться. «Наклей сюда. Сможешь?» У самого голос сорвался. Кивнула и медленно голову ему на грудь склонила, а под щекой сердце бьётся, слишком громко, заглушая шум собственной, особой музыкой. Чувствую, как волосы перебирает и запах вдыхает, целует пряди. Прижалась к нему сильнее и глаза закрыла. «Не умею без тебя. Снова голос свой не узнаю. Да и ты неважно Не умеешь. Не могу. Знаю. Не можешь». «Почему?» — спросила то ли у него, то ли у себя. Не знаю. Два года у себя спрашивал. Почему? Но так и не понял. Прижалась сильнее, захотелось срасти с ним в одно целое, просочиться через кожу невидимыми нитками, пришить себя к нему. Чтоб больше не мог вдали от меня. Не понимай. Когда поймёшь, это уже будет не про меня. Не хочу понимать. Сжал до хруста, впился в волосы, сильно прижимая к себе. Любить тебя хочу. Всё хочу. Заново хочу. Сначала. Вот с этого момента и по-другому. Дашь мне шанс? Нет. Ни единого. Больно волосы перебирает, то сжимая, то поглаживая хаотично, словно сам на грани какого-то срыва. Ни единого. Ничего не заканчивалось, чтобы начинать сначала. Просто продолжай, где остановились. Всё моё. Всё, что было, моё. Не откажусь ни от чего. Ни от одного кусочка нас. Ни от одной секунды с тобой. Вдруг поднял моё лицо, обхватив обеими руками. Я писал, не отправил ни одно, но писал. Каждый день мысленно писал тебе письма. Я точку не мог поставить, понимаешь? Я боялся написать и поставить точку. Я их не ставила никогда. Тереться о его ладонь щекой, закатывая глаза от наслаждения и тут же открывая, чтобы смотреть на него. Ни одной, ни одной. Гладит мои щёки большими пальцами, а я тону в его отчаянном безумном взгляде, лихорадочном, как под наркотиком. «Значит, сын у нас». Слегка кивнула и проглотила слёзы, а они сами по щекам потекли. «Прости меня». Сама спрятала лицо у него на груди. «Не говори прости. Ненужное, лишнее. Просто пойдём дальше, вместе. Доверяешь? Я научусь снова». Металлический голос объявил конечную станцию, и мы вышли из вагона. «Поехали домой». Тихо попросила. А он мои руки целует. Я дома. Увидел тебя, прижал к себе и понял, что дома. Пусто без тебя. Я вернулся. Я всегда возвращаюсь. Ты не обещал в этот раз. Не обещал, но я невыносимо домой хотел. К тебе хотел, Оксана. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2022 году. Читала Наталья Штин.